Глава 3 Ближе к полудню Стэн постучал в дверь мельника, собираясь узнать всё лично. Открыли ему почти мгновенно. Хозяйка дома замерла в недоумении. «Ваша светлость», — прошептала она, зная, как и многие другие, главу местного экзархата в лицо. «В родном городе Стэн давно стал известной личностью». Но это совсем не испортило его характер. Скорее, напротив, всегда давало стимул соответствовать тому посту, который он занимал и в рамках положения, и в рамках людского мнения. «Извините за беспокойство, однако я хотел бы посмотреть на вашего ребёнка». Без лишних объяснений сообщил Стэн, приветственно кивая хозяйке. «Это возможно?» «Да, конечно», — прошептала она, пропуская главу экзорхата. «Он плохо спал, но экзорцисты уже были у нас, и теперь все хорошо». Стэн не стал ничего спрашивать, лишь последовал за женщиной, которая быстро привела его в детскую. «Сэр Валден заверил меня, что все хорошо, и молодой экзорцист, подготовленный по ускоренному проекту, справился». «Но раз вы здесь...» «Все в порядке. Просто этот молодой человек — мой сын, и я лично хотел бы убедиться в его успехе», — проговорил Стэн, мягко улыбаясь. Он был доволен, ведь женщина уже назвала имя виновного. На разговорчивость женщины он рассчитывал с самого начала, чтобы без вопросов получать ответы, не выдавая себя. «Такой замечательный юноша», продолжала женщина. «А ведь он даже похож на вас. Такой представительный и серьезный». «Он нам помог». Селин спал уже на следующую ночь. Пока женщина говорила, Стэн изучал взглядом ребенка. Полугодовалый Селин выглядел здоровым, бодрым малышом, без признаков какой бы то ни было тьмы. Более того, без намёка, что эта тьма в нём была когда-то. Этот ребёнок был не тронут тьмой, и в подобном Стэн не мог ошибиться. «Так, говорите, он стал хорошо спать сразу после обряда?» — уточнил Стэн, желая потянуть время, ведь должно было быть что-то, что мучило малыша прежде. Да, он долго не мог спокойно спать, всё время плакал, нервничал, тревожился от чего-то. А после обряда всё стало очень спокойно, как прежде. Наверное, интуитивно Стэн присмотрелся к изголовью детской кроватки. Но ничего зримого глазу там не было. Вот только коснувшись его рукой, он всё же понял, что именно мучило мальчика. но промолчал, невольно оскалившись. «Сэр Валден нам очень помог. Хорошо, что он дружен с моим мужем», — продолжала женщина. Он тут же вызвался помочь, но пришёл не один. Сказал, что его ученик тоже справится, что ему практика нужна, а наш случай не тяжёлый, мол, тьма нашёптывает нашему сыну кошмары. Стэн кивнул. «Все хорошо. Вам действительно не о чем беспокоиться», подтвердил он, рисуя на изголовье пальцем Святой Крест, дабы избавить покой ребенка от остатков нелепого влияния и обратить это дерево в защиту. «Вы меня еще раз успокоили. Спасибо вам». Женщина была рада и довольна, а Стэн не спешил открывать ей глаза, Ведь ни к чему простому люду знать о тайнах и проблемах Экзархата. Наспех попрощавшись, Стэн поспешил в храм, дабы как можно быстрее поговорить с так обнаглевшим Валденом. Однако в храме ему сказали, что Валден в Академии занимается с группой желающих лучше подготовиться к испытаниям послушников. Больше стену и не нужно было. Вся головоломка сложилась в его голове. Он взял с собой отряд стражей-инквизиторов, так называемых крестоносцев, и поспешил в академию, на ходу посвящая в ситуацию капитана. Шагнув в зал, где занималась небольшая группа мальчишек, Стэн в полной тишине подошел к столу их учителя. Неиспуганный взгляд Лейна, растерянность Валдена не смущали его. Он лишь осмотрел записи, книги, которые лежали на столах, письмена на доске. Ничего незаконного здесь не было. Но это все был экзорцизм, который для этих ребят был еще далек. А Валдену не дозволялось их обучение. «Валден О'Клард, вы задержаны!» Сказал Стэн, глядя прямо в глаза старому товарищу. «Что? Да в чём меня вообще обвиняют?» Возмущение охватило и учеников, которые дружно вскочили со своих мест, но не осмелились заговорить, видимо, тут же вспомнив, что перед ними глава экзархата. «Вы обвиняетесь в привлечении тьмы, распространении скрытых знаний экзархата непосвященным, нарушении устава и, что самое главное, «Тайном манипулировании невинными», — сообщил Стэн, пока крестоносцы окружали экзорциста. «Ваше дело будет направлено лично епископу для рассмотрения в Верховном дисциплинарном суде Белого Креста». Валден лишь оскалился. «Уведите!» — велел Стэн и лишь затем обратился к ребятам, находившимся в зале. «Сядьте!» Ваша лекция закончена на сегодня. Ребята безропотно подчинились. Лейн, все это время сидевший на месте, скалился, не поднимая глаз. Ваш наставник, возможно, был вам хорошим учителем. Однако, обучая вас, он нарушил множество правил и даже привлекал тьму ради вашего обучения, что является главным преступлением экзорцизма. На подобное я не имею права закрывать глаза. Однако, как я понимаю, вы все продвинулись благодаря этим знаниям много дальше, чем должны были. Ваши знания будут оценены, и вы получите места в соответствии с ними. Кого-то из вас зачислят в послушники, а кто-то, возможно, даже будет допущен к экзаменам инквизиции. Но для начала вам нужно будет ответить на вопросы нашей святой стражи. Завтра же каждому из вас будет назначен наставник, который оценит ваш новый уровень. И я лично прослежу, чтобы это было объективно». С этими словами Стэн жестом передал ребят капитану крестоносцев, а сам поспешил удалиться. Ему еще нужно было сделать много дел, а главное составить послание для епископа, чтобы эта история не обрела локальный характер и не исчезла в молве округа. Он был уверен, что подобное должно стать уроком для многих и был готов преподнести миру этот урок. Сам Стэн тоже хотел это понять и усвоить, от того, как только бумаги были готовы, спустился в темницу, чтобы лично Без свидетелей и протоколов поговорить с Валденом, который в годы юности был его боевым напарником, товарищем и соратником. Когда-то они учились вместе. Плечом к плечу прошли первые миссии и вместе впервые узнали о существовании печатей Мэндала. Зайдя в темницу и велев закрыть за собой дверь, Стэн замер в молчании. Валден тоже не спешил с ним говорить. Бросив лишь короткий взгляд, он отвернулся к стене. «Я лишь хочу узнать, зачем все это?» — спросил Стэн. Валден посмотрел на главу Восточного Экзархата с явным презрением, а затем прошептал лишь одно слово. «Сила». Стэн ничего, естественно, не понял, однако задавать вопросы не спешил. В памяти у него мелькали первые миссии изгнания, уже искажённые тьмой люди, похожие на живых мертвецов, одержимые. Словно вспоминая то же самое, Валден проговорил. «Эти ребята — свежая молодая кровь». И я делал из них непослушных последователей кодекса, а настоящих борцов с тьмой, стражей, которые снесут всё на своём пути. И людей? Да, если они одержимы. Валден, они люди, они живые, с ними нельзя так. Как так? Печати Менделя не канули в прошлое. Они снова и снова используются инквизиторами. А значит, в этом есть смысл и разум. Стэн молчал. «Да, я привлекал тьму. Ну а как мне иначе по-настоящему создать из них то, что нужно нашему экзархату уже давно?» «И что, по-твоему, ему нужно?» «Армия, а не сборище святош». «Сам вспомни, в тот день, когда мы чуть не погибли, и не будь с нами того, кто...» «Тише!» — прошептал Стэн. «Будешь делать вид, что ты не помнишь?» «Нет. Молиться!» Прошептал Стэн, закрывая глаза и вспоминая ту далекую ночь, когда он впервые узнал о существовании древних печатей. Поиски оскверненного тьмой тела затянулись. Настала ночь, а они все еще бродили по лесу в поисках умчавшегося от них старика. На вид он был слишком слаб, но, видимо, тьма в нем была достаточно сильна. Утром всем казалось, что это простейшее задание, и одного экзорциста с двумя молодыми инквизиторами будет достаточно. Изначально вся эта миссия была учебной для молодых посвященных. Экзорцист поехал с ними лишь потому, что все опытные инквизиторы были заняты. Но вот уже больше 12 часов они бродили по лесу в поисках старика, который сумел их физически одолеть и убежать так быстро, что никто из деревни не смог за ним угнаться. Может его уже нет в лесу предположил Валден, переводя дух. Еще скажи, что он исчез и ушшёл в мир тьмы, раздраженно шикнул стэн. Он уже порядком устал от этой беготни, и его нетерпение брало верх над здравым смыслом. Все его мысли были лишь о том, чтобы победить уже наконец тьму в этом старике, а не бегать тут в темноте. рискуя переломать ноги о какую-нибудь корягу. «Тише!» — прошептал экзорцист, застыв у одного из деревьев. «Он заманивает нас». От этого Стэн сразу оживился, предчувствуя, наконец, возможность проявить себя. Но, видимо, их лидер не разделял такого энтузиазма, высматривая в небе сокола, отправленного за помощью в храм. «Не ждите их. Если бы они хотели, то уже прислали бы нам подкрепление», — уверенно сказал Стэн. «Нам придется действовать самим». Экзорцист Леоран посмотрел на него строго, но не сказал ничего. В конце концов Стэн все это время сохранял благоразумие и говорил всё крайне тихо и тактично. В отличие от вечно сомневающегося Валдена, да и мужчина понимал, что этот парень прав, и действовать придётся втроём. Он думал, а мальчишки ждали. Им не было ещё и 20. Они всего год были среди инквизиции и видели достаточно, но не так много, чтобы шагать в западню тьмы. Ни Стен, ни Валден даже не предполагали, что их ждет Он там проговорил проговориллеоран, указывая вперед стэн тут же сделал шаг в указанном направлении, обнажая свой тяжелый двуручный меч. Леоран закрыл глаза и пошел следом, прижимая к груди крест и убеждаясь, что валден уже держит наготове библию с письменами слово вера И сила — три основных орудия против тьмы. Слово — дабы остановить её. Вера — чтобы не потерять контроль. Сила — чтобы не позволить ей проникнуть в собственное сердце. Каждый экзорцист использует все три элемента. Инквизиторы же всегда используют и силу, и слово. Ибо вера для них еще недосягаема. Они слишком юны, чтобы познать веру и принять ее в сердце так, чтобы она могла быть не только опорой для силы и слова, но и отдельным элементом боя. У них было всё, И казалось, они были способны справиться с чем угодно. Однако стоило сделать еще пару шагов, и они оказались в огромном кругу, отрезанном от остального леса стеной синего пламени, а впереди была живая человекоподобная тень, готовая порвать свою жертву на части. А еще через миг настала тьма. Прежде чем кто-нибудь успел понять свою уязвимость, Эта тень уже сшибла с ног Стэна, явно собираясь убить, и вцепилась когтями в его плечо, раздирая тело до самых костей. Благо юноша успел закрыть себя мечом, подставляя сверкающую сталь под острые клыки. Стукнув несколько раз клыками по мечу, тень отлетела прочь от удара ногой. «Да, Стэн не растерялся». и смог сохранить самообладание, однако вместе с возбуждением от начала схватки в нём теперь был страх. Он видел глаза некогда старика, видел в них тьму, и та была настолько огромной и всесильной, что победа над ней казалась уже невозможной. Стоило Тени потерять контакт со Стэном, «Как в этой тьме она нашла другую жертву!» Валден вскрикнул. Неподалеку полыхнула отлетевшая в сторону Библия. Отчаянный, испуганный Стэн метнулся в сторону этой вспышки, но она очень быстро угасла, не оставляя юноши ориентира. На смену вспышки возник яркий свет, то была сила веры, которая ярким крестом осветила всё. Теперь Стэн видел врага и видел его когтистую лапу, занесённую для удара, который явно станет смертельным для испуганного, обездвиженного весом чудовища Валдена. Не успев по-настоящему осмыслить происходящее, Стэн сделал то, что стало интуитивным порывом. Отрубил чудовищу руку. И пусть меч был недостаточно остер, но освещен. а это позволяло рассекать тьму. Он и сам не ожидал подобного эффекта, но перед его глазами пролетела отсечённая конечность, обливая лицо багрово-чёрной кровью. Ужас захватил стена Одно дело сражаться с бесформенной тьмой и совершенно другое — с живым человеком и наносить самый настоящий удар не по страшному чёрному туману, а по живому, человеческому телу, пусть даже и не похожему на человека. Крик чудовища, похожий на человеческий вопль, в котором было звериное рычание, прошиб его холодным потом и дрожью в руках. Раненый монстр бросился на него. Валден с разодранным плечом не сможет помочь, а сам Стэн уже ронял меч. потеряв самообладание, и лишившись силы. Земля ушла у него из-под ног, оставив только ужас. Острые клыки мелькнули совсем близко, когда Стэн обессиленно закрыл глаза, не в силах сопротивляться. Но клыки лишь задели его левую щеку, оставляя глубокую царапину. Владелец этих зубов тут же отлетел прочь, попав под влияние алой печати. Старик завис в воздухе, крича что-то на неизвестном Стэну языке. «Я никогда не забуду крик того старика и его останки», — прошептал Стэн, открывая глаза. «Ты не понимаешь. Знай мы о печатях и разберись мы с ним с самого начала». «И ничего этого бы не было!» С этими словами Валден ткнул пальцем в щеку, где когда-то был заметный след. «Ты еще легко отделался, а я практически лишился правой руки!» Стэн возражать не стал, осознавая, что им друг друга просто не понять. Стэн стоял перед ямой, на дне которой лежала завёрнутое в полотно тело старика. В нём всё сжалось от ужаса и сожаления. Словно он сам ещё час назад был и тьмой, и смертью, и этим стариком. Словно это он и умер, и нёс смерть, и был изгнан из чужой души. «Это неправильно», — стучало в его голове, Но озвучить подобное он не решился. «Мы должны упокоить его, Стэн», — напомнил экзорцист Леоран, положив руку на плечо молодого инквизитора. Стэн лишь отчаянно выдохнул, с трудом возвращаясь к реальности. Он понимал. что сейчас только он да этот уставший мужчина могут что-то сделать, и хоть все самое тяжелое было уже позади, но закопать останки убитого человека у юноши духу не хватало. «Если хочешь, я все сделаю сам», — проговорил Леоран, понимая, что эти ребята были не готовы к подобному. «Нет, я сам». «Вы и так взяли на себя самое страшное». Стену казалось, что даже голос его звучит откуда-то издали. Он знал, что просто необходимо сделать над собой волевое усилие и закончить это. На Леорана он не хотел смотреть, а еще не хотел думать, помнить и знать то, что теперь знал. стараясь сейчас сосредоточиться на простой физической работе. Вооружившись лопатой, взятой в деревне, он стал неспешно сбрасывать землю в яму, стараясь не глядеть на то, как исчезает за слоем земли ткань, и уж тем более не вспоминать, что прячется под ней. Леоран открыл свои письмена и стал читать очистительные молитвы, и слова за упокой. Стэн совсем ничего не слышал, воспринимал все как далекий гул, и только когда все закончилось, остановился и обессиленно сел у могилы. Израненное когтями плечо заныло, но это он понял лишь теперь, прижимая к нему руку и чувствуя кровь. «Держи», — прошептал Леоран, протягивая парню флягу. Запах алкоголя ударил молодому человеку в нос, но он тут же отказался, не желая забываться в этот миг. Леоран вздохнул. «Ты молодец!» Стэн не ответил, выдохнул и спросил, глядя на лежащую рядом лопату. «Валден же поправится?» «Да, конечно. У него повреждено плечо, рана серьезная, но жизни...» «Я о тьме!» Леоран вздохнул еще раз. «Любой из нас мог заразиться!» «Он здоров?» «Это покажет время!» Стэн закрыл глаза, понимая, что он хоть и спас товарищу жизнь, но не смог его по-настоящему защитить. «Это моя вина!» прошептал Леоран. Стэн же покачал головой и встал. не принимая таких заявлений. «Идемте назад, не стоит оставлять Валдена одного!» Взяв лопату, он подал старшему товарищу руку, догадываясь, что скоро ему откроют тайну о тех самых ужасных печатях, которые он никогда не забудет, но продолжит ненавидеть. «Ты вечно правильный и не понимаешь, «Что такое новый путь? Ты вечно боишься!» «Я ничего не боюсь, Валден», — прошептал Стэн. «Я просто стремлюсь жить так, чтобы мне нечего было бояться. Подвергать непосвященных опасностей я не позволю». Поражаясь строгости и суровости собственного тона, он продолжил. «Твое дело будет передано в Центральный Экзархат. Завтра тебя увезут. Выйдя из камеры, он закрыл глаза, услышав щелчок замка. Прости меня, но я не в силах тебя защитить, как и тогда. Могу лишь спасти, остановив от греха.